Шестое. Командировка прошла ровно, задерживаться не пришлось, поэтому в четверг Роман уже был в офисе. Правда, пришлось немного припоздниться, в кои-то веки свалил сон и еле оторвался от подушки. В приемной было пусто и темно. Он немного удивился. Прошел в кабинет, скинул на диван дубленку, приблизился к столу. И только тогда обратил внимание на записку на столе. Роман Сергеевич, сегодня я в архиве и у аналитиков. До конца дня надеюсь закончить. Переадресация работает, но важных звонков не было, если только Франческо. Конспект событий на обороте. Роман перевернул лист и обалдел. Он прочитал. 7.12. 9.15. Наиль Исмаилов, Нефтеналивной терминал Арктический путь, насчет согласования объема поставок на январь. Форвард Денису Прокопенко, СМН, глав спецотдела по работе с поставщиками, так как Замдир на конференции. 9.20. Он же, насчет вашего присутствия на открытии спорткомплекса 16.12 в 12.00. Детали у вас в телеге предупредила, что не сможете, сослалась на занятость в связи со встречей директора Мурманского филиала, но программа попросила все же отправить, чтобы на всякий случай у вас была. 935 Александр Сибирцев, адвокат, насчет уточнения исковых требований. Каких именно уточнять не стало, в моей обязанности это ведь не входит? Перезвонит сегодня в 13.00. На случай, если после командировки, в офисе вы появитесь поздно. 9.37. Ваша жена по тому же вопросу. Форвард Сибирцеву. 10.45. Анатолий Маслаченко. СМН «Мурманск». Директор филиала. Насчет визита в Москву 15-12. Перезвонит сегодня в 13.30. Список вопросов у вас в телеге. 11:30. Звонок из приемной Гендира СМН. Просьба зайти, как вернетесь. В телегу писать не стала, решила сообщить по приезду. 12.05. Звонок из приемной Гендира и нефти насчет перерасчета поставок. Судя по намекам, так поняла, что с вас должок. Писала в телегу, но напоминаю, с вас звонок. 12.20. Ирина Аникеева – Представилась неразборчиво, должность не назвала. Финдиректор по Италисте? В списке контактов не нашла, так решила из контекста. Насчет организации встречи в Риме. Писала в телегу. Перезвонит сегодня в 15.00. 12.40. Сильви Пуатье, ведущий юрист Лердани, офис Курбевуа. Насчет внесения изменений в контракт. Документы на вашей почте, а также форвард Аркадию Бурулеву, СМН, главспецу договорного отдела. Но она в ожидании ответа. Пока сориентировала ее на конец недели. 13.55. Алишер Алиев должность не назвал, контакт не нашла. Послушал мой красивый голос и тем удовлетворился. Писала об этом в телегу. 14.25. Снова ваша жена. Тот же вопрос. Тот же ответ. 14.30. Снова сибирцев. Был мною недоволен. Объяснила, что такая у него работа, так что придется потерпеть. 15.15. .15. Анри Лекок, глава департамента разведки и Париж. Когда узнал, что вы в командировке, вопрос озвучивать не стал. Объяснила, что по должности ему, скорее всего, не к вам. Форвард Андрею Горенко, СМН, директор департамента разработки месторождений. Это самое близкое к разведке, что было в списке ваших контактов. К разведчикам посылать не стало, никого из них не было в вашем шорт-листе. Предварительно созвонилась, их разговор с Горенко был согласован. 15.40. Франческа Дампеца. Зандир Марко Росси, Гендира Италисты, по поводу встречи в Риме. Что конкретно хотел узнать, так из него и не вытянула. Не разобралась, что с ним делать, звонила вам лично. 15.55. Илеонора Завьялова, Финдир, СМН. Насчет годового баланса по спецотделу. У вас с ней ужин сегодня в 19.00. После нашей стычки не смогла вас отмазать. «Дама была настроена решительно. Можете меня уволить». В телегу сообщать не стала, чтобы раньше времени не расстраивать. 16.20. Ирина Аникеева. Как она с такой дикцией еще при должности? Опять по Риму. Ну, очень хотела вас сию секунду. В общем, все без изменений. Перезвонит сегодня в 15.00. 17.05. Звонила Виктория. Контрольный рентген тоже плохой, осколочный перелом сустава. По прогнозам, не менее двух месяцев. Резюме. Первое. Зайти к Гендиру. Второе. С вас звонок Гендиру у нефти. Должок. Третье. Контроль. Денис Прокопенко. Объем поставок. Четвертое. Контроль. Аркадий Бурулев. По поводу Пуатье. Посмотреть контракт на почте. 13.00 будет звонить сибирцев. Раздел имущества. Увольнение секретарши. 13.30 будет звонить Маслоченко. Визит в Москву мурманского филиала. 15.00 будет звонить Аникеева. Откройте уже тайну. Как ее зовут и кто это вообще? Уточнить Згоренко по поводу Ликока, если сочтете. 19.00 Ужин с Леонорой. Не сочтите меня мстительной, я правда не хотела. Роман не заметил, как сполз в кресло. Теперь он откинулся на спинку. Кабинет залился его раскатистым хохотом.